И мы пришли. Огромный рваный ров перерезал дорогу в этом месте. Мы стояли на обрыве, окружали нас железные коробки гаражей. Внизу валялись старые покрышки, пара ржавых кузовов. Полным-полно было повсюду на откосах всякого автомобильного мусора. А уже под ним, совсем не глубоко, конечно, лежало превеликое множество людей. И среди них Николай Клюев, одно из ключевых имен поэзии российской в 20 веке. Мы довольно долго там курили, говорить нам было не о чем и не хотелось. Я вдруг вспомнил, что на завтра улетаю, и мне стало сильно легче. Но спустя неделю точно так же я стоял на окраине Владивостока, возле огромного и в 10 жилого дома. Где-то за спиной моей совсем невдалеке плескался океан, а двое местных молодых мужчин рассказывали о недавнем тут строительстве этого дома. Экскаваторщики, рывшие под него котлован, Просили о смене через два часа работы. Кто-то из них увиливал и брал бюллетень, а кто-то не выдерживал и этих двух часов. Рыли котлован они не в земле, а в невероятном скопище костей и сохранившихся скелетов. Тут был когда-то пересыльный лагерь. От небольшой пристани отчаливали баржи с зэками, а эшелоны подвозили новых и новых. А в 38-м случился то ли ранний ледостав, то ли весной растаял лед с запозданием. Только в тот год отправка в лагеря замедлилась, а эшелоны шли и шли. И пересылку принялись разгружать естественным для того времени путем. Поэтому все домыслы о смерти Мандельштама были сомнительны по мнению этих местных людей. Практически наверняка лежал он здесь. Водка, настойная на таежных травах, была у нас с собой. Мы помянули всех, кто тут остался. Такая у меня была гастроль однажды по России, но к теме всей главы я подошел только сейчас. До поздней ночи мы в тот день о всяком говорили, перескакивая с темы на тему, поминая имя за именем. Вышли на сегодняшние дни так странно и нечаянно прихлынувшие свободы и стали разговаривать о том, какие люди появились нынче у Кормила власти. А судьба моя нас слушала внимательно, и утром порешила мне подбросить доказательства моей неправоты, поскольку я был оптимистом в этом разговоре. Мы рано поутру приехали в аэропорт и обнаружили, что он забит людьми, как бочка сельди. Тек ровный гул, прерываемый чьими-то скриками, руганью и детским плачем. Стояла вокзальная духота и крепкий запах всех не невчерашней выпивки. Самолеты не летели с позавчерашнего дня так что сейчас должны были по праву лететь те, кто здесь уже почти прижился. Я мог рассчитывать не раньше, чем на завтра. С идиотической самонадеянностью поперся я к какому-то самолетному начальнику, неубедительно бормоча ему, что у меня сегодня вечером в Москве уже давно назначенное выступление, и меня человек 500 будут напрасно ждать. Что было правдой, в доме композиторов мне предстояло завывать мои стишки. Но он лишь дико глянул на меня, и рот уже раскрыл, намереваясь послать нахуй, но сдержал себя и сухо отказал. Мы потоптались в зале ожидания минут 15, молча переглядываясь, и в немом согласии, уже собравшись уходить, как вдруг увидели забавное, чисто киношное зрелище. Властно раздвигая густую толпу, все, впрочем, покорно посторонились сами, шла группка молодых людей, человек 10, в центре которой шествовал неторопливо и вальяжно, очень высокий, Налитый выпивкой до ушей, краснолицый мужчина чуть за сорок. Взгляд его медлительно сквозил поверх голов. Упал случайно на меня. Он остановился, что-то соображая, и кавалькада его тоже застыла, ища глазами, что увидел шеф. «Неужели я настолько пьян?» – громко и весело сказал этот мужчина. «Что вижу живого губермана?» И направился ко мне сквозь раздвигающихся людей. Вся их компания плелась теперь за ним. «Покуда они шли три метра, разделяющие нас, мои приятели успели мне шепнуть, что это вице-губернатор края. Имя, отчество и фамилию назвали тоже, только я оглашать их не хочу. И пусть, к примеру, будет он, Борис Петрович». В метре от меня он спросил, «Не я ли пишу четверостишь гарики? Я молча кивнул, а он уже приблизился ко мне вплотную, вдохнул коньячным ароматом и сказал, «Давай на «ты», ты что здесь делаешь?» «Давай, Борис!» – ответил я приветливо. «Хочу лететь в Москву!» «Хули тебе там делать?» – скорее утвердительно, чем вопросительно сказал вице-губернатор. «Давай сейчас поедем лучше в тайгу околачивать кедровые шишки. Ты когда-нибудь с кедра шишки собирал?» «Нет, никогда!» – ответил я честно. «Только надо мне в Москву! У меня там концерт сегодня!» «Чего ж ты тут стоишь?» – удивился он. «Улететь не могу!» – ответил я. «Ты что ж, сам не видишь, что тут делается?» «Как это не можешь?» – снова удивился он. «Дарья Михайловна!» – он обращался к немолодой женщине, протиравшейся сквозь толпу. «Оформи господину Губерману билет, но принеси его туда, ко мне, а мы пока проводим человека честь по чести». Мы оказались в большом зале, что когда-то назывался Депутатский. Вдоль одной из стен стоял бар с немыслимым количеством напитков. «Вы меня, ребята, извините!» – сказал вице-губернатор. «Выпивайте тут немножко, что хотите». Я через минут десять освобожусь. Я, вон, видите, принимаю делегацию английского королевского флота. И двинулся в направлении соседнего большого зала, откуда доносился легкий и нестройный шум многоголюдной пьяни. Я вдруг ощутил бессонную ночь, надеялся отоспаться в самолете, и всю диковиность происходящего со мной. В голове у меня было чисто, пусто и весело. Боря, неожиданно для самого себя, окликнул я вице-губернатора. Он обернулся. Боря, гони этих англичан к ебе не матери. Они ведь полтора века назад уже пытались захватить эти края. Не помнишь разве? В Крымскую войну. Боря восхищенно крутанул головой. А правда? Сейчас Мишке расскажу. Мишка обозначился чуть позже. А покуда нам уже несли большой поднос с коньяком, пивом и орешками? По-моему, спутники мои ощущали тоже легкое безумие, что и я. Мы пили молча, но со значением и победительно чокнулись. А через 10 минут из зала вышла и направилась к дверям на летное поле ровная струйка в дребезге пьяных, но ослепительно подтянутых и прямо английских офицеров. Они несли себя, как вазы, боящиеся расплескаться. Следом шел наш друг и покровитель, успевший одобрительно и обещающий нам подмигнуть. Через распахнутую дверь Мы видели, как убирается со стола посуду и приносит новые тарелки и салатницы. Он возвратился и приветливо сделал нам у двери приглашающий жест. Тут я увидел человек 30 российских морских офицеров тоже в парадной форме. В отличие от своих английских коллег, они уже полностью утратили выправку. Мой покровитель громко произнес про меня нечто столь комплементарное, что я это никак не в силах воспроизвести. Офицеры реагировали полным безразличием. Один только, желая соблюсти декором, сказал, что читывал мои афоризмы, но не помнит, где именно. Я в жизни не писал афоризмов. И мы уже почти направились к отдельному столу в углу, когда Борис воскликнул вдруг. «Миша, Миша, иди сюда, ведь это Игорь мне напомнил про ту войну». И подошел к нам, чтоб рука моя отсохла, если вру, невысокий бледный человек с погонами адмирала. Больших звезд у него было две. Такое я впервые видел близко. «Знакомьтесь», — запросто сказал мой вице-губернатор. «Это начальник штаба, или кто-то еще, не поручусь, нашего Тихоокеанского флота». Мы пожали друг другу руки. В голове моей все плыло и гуляло. Как от ситуации, так и от количества уже принятого коньяка. Только этим я объясняю свой хамский разухабистый вопрос. Я сам его услышал с ужасом, адресованный вице губернатору «А что же он у тебя такой бледный?» Адмирал молча зыркнул на меня спокойными глазами, и я понял, что будь здесь палуба, веревка и мачта, больше я бы никогда и никого не смог бы ни о чем спросить. А покровитель мой, ничуть не удивившись, бодро и незамедлительно сказал, «Так ведь 17 лет в атомной подводной лодке просидел». Мы направлялись уже в угол, адмирал отошел, не проронив ни единого слова. «Нет», — успел я подумать, — «не буду я на всякий случай плавать в ближайшие годы на кораблях Тихоокеанского флота». Наш получасовой дальнейший разговор был так сумбурен, и коньяк нам снова принесли, что я могу передать лишь впечатление. Оно так меня поразило, что я тихо протрезвел. Со мной распахнуто и дружелюбно говорил человек, типаж которого мне был отменно знаком и памятен по лагерю из ссылки. Он был умен и явно энергичен, имел какое-то высшее образование, замашка лидера пахла от него за версту, и мог он запросто, вполне по праву, чем-нибудь на уровне огромной стройки или большой конторы замечательно руководить. Я видел, слышал, ощущал знакомые мне и ранее по инженерству, а потом по лагерю и ссылки тип разбитного, приблотненного, и многоопытного советского прораба. Из несвязной, скачущей и полупьяной беседы нашей вырисовывались и его проблемы. Все они такого же характера и уровня были. Тот подвел, а этот падла, там украли, здесь не довезли и обманули. Верить никому нельзя и не на кого положиться. Все гребут, хватают и копают под себя. Я протрезвел уже и чисто лагерный решил его проверить шуткой. Хочешь, я его спросил, сейчас я, Боря, хоть я и приезжий иностранец, все твои проблемы одной фразой обрисую. Откуда тебе их понять? Он отмахнулся, но мальчишеское любопытство взяло вверх. Давай попробуй. А впрочем, нет, не с лагеря, еще со времени, когда я был как раз таким прорабом, знал я эту шутку. Вся твоя проблема, милый Боря, сказал я медленно и плавно, она в том, что все тебя ебут, а тебе некого. В самую десятку с сокрушением обрадовался государственный деятель. Давай за это выпьем. И проводил меня на самолет. Я хорошо его запомнил. И спустя два года или три, впервые увидав и услыхав по телевизору стремительно взлетающего к власти Путина, я вздрогнул от немыслимой похожести их типажа. И даже блестки уголовной фени в устной речи были у них чуть ли не одни и те же. Конечно, Путин явно был гораздо более обтесан и столичен. Только ведь у глаз, у мимики, у слов есть излучение, которое никак нельзя подделать. Для себя я называю это запахом, поскольку слова точного не знаю, а понятие ауры сложнее, чем то, о чем я говорю. Та же чувствовалась полная пригодность для огромной стройки, для большой конторы, для какого-нибудь крупного конкретного проекта, для мафиозного семейства, на худой конец. Но только где же все российские спирантские, Столыпины и Витты? Именно они сейчас нужны России более всего. Я знаю, где они. И именно поэтому я начал с безымянных лагерных могил. Несчетное количество раз я приставал к самым различным людям, задавая им почти заведомо безответные вопрос А что они сами думают о творящихся в России переменах? Слушал уклончивые вялые слова: Политики такое вежливое посылание нахуй именует сдержанным оптимизмом. Но все реформы, не унимался я, они хоть что-то обещают же, не правда ли? В тогдашней России все судебные, земельные и прочие реформы вон ведь какой дали взлет. Еле-еле не звели его к нулю большевики. И на конкретный сей вопрос я получил ответ выдающийся. Какой-то явно мудрый человек эту модель придумал. Мне ее приятель уже только пересказывал. «Смотри-ка», — сказал он, — «приходит мужчина к женщине и садится пить чай. Это нормально?» «Безусловно». «А приходит мужчина к женщине, снимает штаны и занимается с ней любовью. Это тоже нормально». «Но если приходит мужчина к женщине, снимает штаны и садится пить чай», Ведь это ненормально. Но это и есть российские реформы. Карнавал свободы, что течет по куду, слава богу, по России, порой чисто карнавальные затеи провоцируют, поскольку фраза классика марксизма, что человечество расстается со своим прошлым смеясь, возможно, лучшая из мыслей этого философа. В Новосибирске замечательная есть газета «Молодая Сибирь». Я ее уже цитировал. Сейчас она название сменила, кажется. И как-то я, там будучи, на первой же полосе увидел странный заголовок. Вчера недалеко от города был убит сын иностранного дипломата. Я кинулся, естественно, читать. И стало мне смешно и хорошо. Чуть опьянев от воздуха свободы, принялись эти ребята из газеты восстанавливать задним числом всяческую историческую справедливость. Для чего задумали постановку «Хэппининг». Вчера, к примеру, при большом стечении народа, где-то на полянке за городом. Александр Пушкин застрелил Дантеса. Жалко, что я не был там. Оба актера были превосходны. Остальные темы постановок они мне рассказали в тот же мой приезд. Не знаю только, были ли они осуществлены. А темы были замечательные и, конечно же, имели отношение к восстановлению всемирной справедливости. Белка и Стрелка запускает в космос академика Королева. Князь Олег укусывает змею. Немецкие танкисты поют Вячеслава Михайловича коктейлем Молотова. Памятник Ленину гадит на голубей. Интересно, что такое смеховое, карнавальное? Как счастлив был бы Бахтин? Расставание с прошлым свойственно даже тем, кто давным-давно уже покинул лагерь мира и социализма. У меня в Америке живет приятель. Он давно уже уехал. Программист, а не гуманитарий. И женат на коренной американке. Все было и утекло или должно было утечь. Однако, заведя себе собаку, он обучил ее какать на прогулке только после того, как он произнесет слово «Маркс». Собака к этому легко привыкла. Как-то раз придя домой, он не застал жену и вышел в рощицу, где они гуляли с собакой. Он увидел жуткую картину. Его жена забыла ключевое слово, и собака не могла теперь покакать. На глазах у пса стояли слезы. Он беспомощно смотрел на хозяйку, которая уже плакала вовсю, и повторяла ключевое слово, отыскать пытаясь. чегевара Гевара, Фидель Кастро, Робеспьер, Троцкий, Ленин, Ленин, Ленин. Как ни странно, думая об огромной и могучей России, я упрямо вспоминаю двух лягушат из древней притчи, тех, что попали в молоко. Один, отчаявшись, пошел к дну сразу а второй бил лапами избил сбил из гибельного молока сперва сметану после масла и благополучно вылез из пучины. «Только для этого, — сказал мне один циник, — у молока должна быть достаточная жирность».